Глава 4. Альтернативные истории В 1999 году группа австрийских физиков провела эксперимент, обстреляв преграду серии молекул, имеющих форму футбольного мяча. Эти молекулы, каждая из которых состоит из 60 атомов углерода, иногда называют б а к и б о л а м и или фуллеренами в честь архитектора Бакминстера Фуллера, строившего здание такой формы. Геодезические купола Фуллера являются, пожалуй, самыми крупными во Вселенной объектами в форме футбольного мяча, а молекулы б а к и б о л ы были мельчайшими. В преграде, на которую ученые направляли молекулы, было две щели, сквозь которые могли пролететь бакеболы. За преградой физики расположили некое подобие экрана для регистрации и подсчета пролетевших молекул. Если бы мы провели аналогичный эксперимент с настоящими футбольными мячами, нам бы потребовался не очень меткий футболист, способный бить по мячам с заданной скоростью. Мы бы поставили его перед стеной, в которой имеется два проема. За этой стеной, параллельно ей, мы бы поместили очень длинную сетку. Большинство мячей, по которым ударил футболист, отскочили бы от стены назад, но некоторые из них пролетели бы через один из проемов и попали бы в ворота. Если размер проемов будет лишь немного превышать размер мяча, то с другой стороны стены образуются два строго параллельных потока. Если проемы будут несколько шире, каждый поток будет немного расходиться. Обратите внимание, что если закрыть один из проемов, соответствующий поток мечей не будет пролетать сквозь стену, но это не повлияет на второй поток. Если снова открыть проем, это приведет лишь к увеличению числа мечей, упавших на землю в любой заданной точке по другую сторону стены, поскольку там окажутся все мечи, пролетевшие через проем, оставшийся открытым, плюс мечи, пролетевшие через вновь открытый проем. Иными словами, то, что мы наблюдаем, когда открыты оба проема, это сумма мечей, пролетевших, когда открыт каждый из проемов отдельно. Эта реальность хорошо знакома я из повседневного опыта, но австрийские исследователи в эксперименте с молекулами наблюдали совершенно другую картину. В эксперименте австрийских ученых при открытии второй щели Число молекул, попадавших в определенную зону экрана, действительно увеличивалось, но в других зонах оно уменьшалось. На самом деле были участки экрана, куда не попадал ни один б а к е б о л когда были открыты обе щели, но куда б а к е б о л ы все-таки прилетали, если была открыта одна из щелей? Это казалось весьма странным. Почему открытие второй щели приводит к тому, что в определенную зону экрана попадает меньше молекул? Чтобы найти ключ к разгадке, изучим подробности. В этом эксперименте многие из молекул мечей попадали в зону, расположенную посередине между теми зонами, куда они должны были попасть, пролетая через одну щель или другую. На у ч а с т к е расположенные дальше от этой центральной зоны, попадало очень мало молекул. Но еще дальше от центра были области, где молекулы по неясным причинам концентрировались. Этот узор не является суммой узоров, получающихся при открытии каждой щели отдельно, но напоминают описанную в главе т р е т ь е схему, характерную для интерференции волн. Области, куда молекулы не попадают, соответствуют областям, в которые волны, исходящие из двух щелей, приходят в противофазе, создавая картину деструктивной интерференции. Области, куда попадает много молекул, соответствуют областям, куда волны приходят в фазе, создавая картину конструктивной интерференции. Примерно в течение первых двух тысячелетий развития научной мысли, Основой для теоретических толкований служили п о в с е д н е в н ы й о п ы т и интуиция. С развитием технологий и расширением диапазона явлений, доступных для наблюдения, мы начали понимать, что природные явления все больше противоречат нашему повседневному опыту и, следовательно, нашей интуиции, что продемонстрировал эксперимент с бакеболами. Этот эксперимент – типичный пример явлений, которые нельзя объяснить с точки зрения классической науки. Однако они описываются квантовой физикой, Кстати, Ричард Фейнман писал, что эксперимент с двумя щелями, п о д о б н ы й приведенному выше, содержит в себе все тайны квантовой механики. Принципы квантовой физики были разработаны в первые несколько десятилетий XX века, после того, как было обнаружено, что теория Ньютона неточно описывает природные явления на атомном и субатомном уровнях. Фундаментальные физические законы определяют силы, существующие в природе, и то, как объекты на них реагируют. Классические теории, такие как теория Ньютона, сформулированы на основе повседневного опыта, согласно которому материальные объекты существуют индивидуально, могут занимать определенное место в пространстве, перемещаться по определенным траекториям и так далее. Квантовая механика дает основу для понимания того, как природа ведет себя на атомном и субатомном уровнях, но, как мы подробнее разберем позже, она диктует совершенно иной концептуальный подход, в котором положение объекта, его траектория и даже его прошлое и будущее точно не определены. Квантовые теории таких взаимодействий, как гравитационное или электромагнитное, построены в рамках такого подхода. Могут ли теории, сформулированные на основе подхода столь отличного от повседневного опыта, объяснять обыденные события так же точно, каких моделирует классическая физика? Оказывается, могут. поскольку и мы сами, и то, что нас окружает, это сложные объекты, состоящие из невообразимо огромного числа атомов, превышающего количество звезд в обозримой части Вселенной. И хотя атомы, из которых все состоит, подчиняются принципам квантовой физики, можно показать, что их крупные совокупности, образующие футбольные мячи, овощи и гигантские авиалайнеры, а также нас самих, действительно смогут избежать дифракции при прохождении сквозь щели. Поэтому, хотя компоненты повседневных объектов руководствуются квантовыми законами, механика Ньютона – эффективная теория, которая с высокой точностью описывает поведение сложных единств, из которых состоит привычный нам мир. Как ни странно, в науке есть много примеров, когда крупные совокупности объектов ведут себя иначе, чем их компоненты по отдельности. р е а к ц и я одного нейрона мало чем напоминают реакции человеческого мозга, а знание свойств молекулы воды вряд ли поможет нам много узнать о поведении озера. так и в случае квантовой физики. Ученые до сих пор работают над тем, чтобы во всех подробностях выяснить, как перейти из квантовой области к законам Ньютона. Нам известно, что компоненты всех объектов подчиняются законам квантовой физики, и что законы Ньютона – это хорошее приближение для описания поведения макроскопических объектов, состоящих из этих квантовых компонентов. Таким образом, предсказания ньютоновской теории совпадают с представлениями о реальности, формирующимися у нас при освоении окружающего мира. Но поведение отдельных атомов и молекул кардинально отличается от того, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни. Квантовая механика — новая модель реальности, дающая нам картину Вселенной. В этой картине многие понятия, являющиеся фундаментальными с точки зрения нашего интуитивного восприятия реальности, больше не имеют значения. Эксперимент с двумя щелями был впервые проведен в 1927 году, Клинтоном Дэвисоном и Лестером Джермером, физиками-экспериментаторами из л а б о р а т о р и и Белла, изучавшими взаимодействие пучка электронов, объектов куда более простых, чем б а к и б о л ы с кристаллом никеля. Тот факт, что частицы вещества, такие как электроны, ведут себя как волны на воде, оказался одним из тех поразительных результатов, который вдохновил ученых на создание квантовой механики. Поскольку такое поведение не наблюдается на макроскопических масштабах, Ученые долгое время не могли понять, насколько крупным и сложным должен быть объект, чтобы проявлялись такие волновые свойства. Если бы удалось продемонстрировать этот эффект с участием людей или бегемотов, это стало бы настоящей сенсацией, но, как мы уже сказали, чем больше объект, тем, как правило, менее очевидными и устойчивыми становятся квантовые эффекты. Поэтому вряд ли какие-либо животные в зоопарке смогут подобно волне пройти сквозь прутья своей клетки. Тем не менее, физики-экспериментаторы наблюдали волновые свойства у все более крупных частиц. Ученые надеются когда-нибудь повторить эксперимент, проведенный с бакеболами, используя вирус, который не только гораздо крупнее, но и считается некоторыми людьми живым существом. Для понимания идей, которые будут обсуждаться в следующих главах, достаточно знать лишь о нескольких аспектах квантовой механики. Одной из ключевых особенностей является корпускулярно-волновой дуализм частиц. То, что частицы вещества ведут себя как волны, удивило всех. То, что свет ведет себя как волна, уже не удивляет никого. Волновое поведение света кажется нам естественным и считается общепризнанным фактом уже почти два столетия. Если направить луч света на две щели в описанном выше эксперименте, то появятся две волны, которые встретятся на экране. В некоторых точках их гребни или впадины совпадут, образовав яркое пятно. В других точках гребни одного луча совпадут совпадинами другого, компенсировав друг друга и образовав темный участок. Английский физик Томас Юнг провел этот эксперимент в начале XIX века, убедив людей, что свет — это волна, а не поток частиц, как считал Ньютон. Кто-то может решить, что Ньютон был неправ, утверждая, что свет — не волна. Однако он был прав, когда говорил, что свет может действовать так, как если бы он состоял из частиц. Сегодня мы называем эти частицы фотонами. Мы состоим из огромного числа атомов. Так и свет, который мы видим в повседневной жизни, состоит из великого множества фотонов. Даже о д н о в а т н ы й ночник излучает миллиард миллиардов фотонов в секунду. Одиночные фотоны обычно незаметны, но в лаборатории мы можем создать слабый луч света, состоящий из потока одиночных фотонов, которые можно регистрировать индивидуально, как отдельные электроны или б а к и б о л ы И мы можем повторить эксперимент Юнга, используя достаточно разреженный луч, чтобы фотоны достигали преграды по одному с интервалом в несколько секунд. Если мы это сделаем, а затем сложим все отдельные попадания, зафиксированные на экране, расположенном за преградой, то обнаружим, что в совокупности они образуют такую же интерференционную картину, какая получилась бы в опыте Дэвисона Джермера, если бы мы обстреливали экран одиночными электронами или бакеболами. Для физиков это стало потрясающим открытием. Если отдельные частицы интерферируют сами с собой, тогда волновая природа света является свойством не только луча или большой совокупности фотонов, но и отдельных частиц. Еще одним из основных принципов квантовой физики является принцип неопределенности, сформулированный Вернером Гейзенбергом в 1926 году. Этот принцип гласит, что наша способность одновременно измерять определенные величины, такие как положение и скорость частицы, ограничена. Например, согласно принципу неопределенности, если умножить погрешность определения положения частицы на погрешность определения ее импульса, п р о и з в е д е н и е массы на скорость, то результат не может быть меньше определенной фиксированной величины, называемой постоянной планка. Звучит запутанно, но суть можно выразить просто. Чем точнее вы измеряете скорость, тем менее точно можете измерить положение и наоборот. Например, если вы в два раза точнее измеряете положение, придется вдвое увеличить погрешность измерения скорости. Важно также отметить, что по сравнению с обычными единицами измерения, такими как метры, килограммы и секунды, Постоянная планка очень мала. Действительно, если выразить ее в этих единицах измерения, ее значение будет 6 на 10 в минус 34 степени. Поэтому если вы определяете положение макроскопического объекта, например, футбольного мяча массой в 1 треть килограмма, с точностью до 1 миллиметра в каждом направлении, мы все еще можем измерить его скорость с точностью куда б о л ь ш е чем даже 1 миллиардная миллиардной от 1 миллиардной доли километров в час. Это связано с тем, что при измерении в этих единицах футбольный мяч имеет массу 1 к 3, а погрешность определения его положения составляет 1 к 1000. Ни того, ни другого недостаточно, чтобы отвечать за все нули в постоянной п л а н к а так что за них отвечает погрешность определения скорости. Но в тех же единицах электрон имеет массу 0,1 нолионная, поэтому для электронов д е л а обстоит совершенно иначе. Если мы измеряем положение электрона с точностью приблизительно соответствующей размеру атома, принцип неопределенности гласит, что мы не можем узнать скорость электрона точнее, чем с погрешностью плюс-минус тысячу километров в секунду, что трудно назвать очень точным измерением. В соответствии с принципами квантовой механики, независимо от того, сколько информации мы получаем или сколь велики наши вычислительные мощности, результаты физических процессов невозможно предсказать абсолютно точно, поскольку они не определены с абсолютной точностью. При заданном начальном состоянии системы природа определяет ее состояние в будущем посредством процесса, который по существу является неопределенным. Другими словами, природа не диктует результат какого-либо процесса или эксперимента даже в простейших ситуациях. Наоборот, она допускает множество возможных вариантов, каждый из которых может реализоваться с некоторой вероятностью. Это как если бы Бог бросал игральные кости, прежде чем решить, каким будет результат каждого физического процесса, чему так противился Эйнштейн. Эта мысль смущала его, и хотя он был одним из основателей квантовой механики, впоследствии он стал относиться к ней критически. Может показаться, что квантовая механика разрушает идею о том, что природа подчиняется физическим законам, но это не так. Квантовая механика ведет нас к принятию новой формы детерминизма, Если известно состояние системы в некоторый момент времени, законы природы определяют вероятности различных будущих и прошлых состояний, но не определяют будущее и прошлое с абсолютной точностью. Кому-то это может не понравиться, однако ученые должны признавать теории, согласующиеся с экспериментальными данными, а не с их собственными предубеждениями. Чего наука действительно требует от теории, так это того, чтобы можно было ее проверить. Если бы вероятностная природа предсказаний квантовой физики означала, что их нельзя проверить, то квантовые теории не могли бы считаться верными. Но несмотря на их вероятностную суть, мы все же можем их проверить. Например, мы можем многократно повторить эксперимент и убедиться, что частота разных результатов соответствует предсказанным вероятностям. Рассмотрим эксперимент с бакеболами. Квантовая механика говорит нам, что никакой объект никогда не может располагаться в определенной точке, поскольку в противном случае погрешность определения импульса должна быть бесконечна. На самом деле, в соответствии с квантовыми законами, каждая частица может быть обнаружена в любой точке Вселенной с некоторой вероятностью. Поэтому даже если шансы найти данный электрон в приборе с двумя щелями очень высоки, Всегда существует ненулевая вероятность обнаружить его на обратной стороне звездной системы Альфа-Центавра или в пироге, который подается в кафе у вас на работе. Поэтому если вы запустите квантовый бакебол, никакие знания и умения не помогут вам определить заранее, где он приземлится. Но если вы повторите этот эксперимент много раз, полученные данные будут отражать вероятность обнаружить б а к и б о л в самых разных местах. И экспериментаторы подтвердили, что результаты таких испытаний совпадают с предсказаниями теории. Важно понимать, что вероятности в квантовой механике не похожи на вероятности в физике Ньютона или повседневной жизни. Мы можем понять это, сравнив узор, образованный непрерывным потоком запущенных к экрану бэкеболов, с узором отверстий в мишени для игры в дартс, образовавшихся, когда игроки старались попасть в яблочко. Если игроки не выпили слишком много пива, то шансы попасть дротиком в центральную область являются самыми высокими и снижаются по мере удаления от центра. Как и в случае с бакеболами, каждый дротик может попасть куда угодно, и с течением времени образуется узор, отражающий соответствующие вероятности. В повседневной жизни мы могли описать эту ситуацию так. Дротик с некоторой вероятностью может попасть в разные точки, Но если мы это скажем, то в отличие от случая с бакеболами лишь потому, что не владеем полной информацией об условиях в момент броска. Мы могли бы улучшить описание, если бы точно знали, как игрок бросает дротик, под каким углом, с каким вращением, скоростью и тому подобное. Тогда, в принципе, мы могли бы с желаемой точностью предсказать, куда попадет дротик. Когда мы используем вероятностную терминологию для описания результатов событий в повседневной жизни, это отражает не внутреннюю природу процесса, а лишь недостаток наших знаний о некоторых его аспектах. В квантовых теориях вероятности другие. Они отражают фундаментальную недетерминированность, свойственную природе. Квантовая модель природы включает в себя принципы, противоречащие не только нашему повседневному опыту, но и нашему интуитивному пониманию реальности. Те, кто считает эти принципы странными или фантастическими, оказываются в неплохой компании вместе с такими великими физиками, как Эйнштейн и даже Фейнман, чью интерпретацию квантовой теории мы вскоре представим. Действительно, Фейнман однажды написал, думаю, можно с уверенностью заявить, что квантовую механику не понимает никто. Но квантовая механика согласуется с наблюдениями. Не было случая, чтобы она не выдержала проверки, а проверяли ее чаще, чем любую другую научную теорию. В 1940-х годах Ричарда Фейнмана осенила поразительная идея, объясняющая р а з л и ч и е между квантовым и ньютоновским мирами. Его заинтересовал вопрос, как образуется интерференционная картина в эксперименте с двумя щелями. Напомним, что узор, наблюдаемый при бомбардировке молекулами преграды с двумя открытыми щелями, не является суммой узоров, наблюдаемых при проведении дважды эксперимента с одной открытой щелью. Сначала первой, затем второй. Когда открыты обе щели, мы наблюдаем последовательность светлых и темных полос. Темные полосы — это области, куда частицы не попадают. Это означает, что частицы, которые попали бы в область темной полосы, если, например, открыта только первая щель, не попадают туда, когда открыты обе щели. Создается впечатление, что где-то на своем пути от источника к экрану частицы получают информацию об обеих щелях. Такое поведение кардинально отличается от того, что мы привыкли наблюдать в повседневной жизни. Ведь мяч пролетит через одну из щелей, независимо от того, как обстоят дела со второй. Согласно физике Ньютона и тому, как выглядел бы эксперимент, если бы вместо молекул использовались футбольные мячи, каждая частица движется от источника к экрану по одному строго определенному маршруту. В этой схеме нет места обходным путям, по которым частица, приближаясь к экрану. могла бы посетить окрестности каждой щели. Однако в соответствии с квантовой моделью, у частицы нет строгого определенного положения при движении от начальной точки к конечной. Фейнман понял, что не нужно интерпретировать это так, будто частицы не имеют траектории при д в и ж е н и я от источника к экрану. Напротив, это может означать, что частицы используют все возможные маршруты, соединяющие эти точки. Фейнман заявил, что это и отличает квантовую физику от Ньютоновой. Имеет значение состояние обеих щелей, поскольку частицы следуют не по одной строго определенной траектории, а по всем возможным траекториям, причем одновременно. Это звучит как научная фантастика, но ничего фантастического тут нет. Фейнман сформулировал математическое выражение, фейнмановскую сумму по траекториям, которая отражает эту идею и воспроизводит все законы квантовой физики. В теории Фейнмана математическая и физическая картины отличаются от первоначальной формулировки квантовой механики, но предсказывают те же явления. В случае эксперимента с двумя щелями идея Фейнмана означает, что частицы летят по всем возможным траекториям, траекториям, проходящим только через одну из щелей, траекториям, проходящим через первую щель, затем через вторую и снова через первую щель, Траекториям, проходящим через ресторан, где подают великолепные креветки с карри, а затем несколько раз огибающим Юпитер, прежде чем п р и в е с т и обратно? Даже по траекториям, ведущим в другой конец Вселенной и обратно? Это, по мнению Фейнмана, объясняет, как частица получает информацию о том, какие щели открыты. Если щель открыта, частица пролетает сквозь нее. Когда открыты обе щели... Траектории, по которым частица пролетает через одну щель, могут пересекаться с траекториями, по которым она пролетает через вторую щель и происходит интерференция. Это может звучать безумно, но для задач современной фундаментальной физики и для этой книги формулировка Фейнмана оказалась более удобной, чем п е р в о н а ч а л ь н о Фейнмановский взгляд на квантовую реальность крайне важен для понимания теорий, о которых мы вскоре расскажем. Поэтому стоит потратить немного времени, чтобы составить представление о том, как это работает. Представьте себе простой процесс, в котором частица начинает свой путь в точке А и движется свободно. В ньютоновой модели эта частица будет смещаться по прямой, и через определенный интервал времени она окажется в строго определенном положении B на этой прямой. В фейнмановской модели квантовая частица проходит все траектории, соединяющие точки А и B, накапливая, накручивая, для каждой траектории число, называемое фазой. Фаза означает положение в цикле волны, то есть находится ли волна в положении гребня, впадины или в некотором четко определенном промежуточном положении. Математическое выражение, предложенное Фейнманом для расчета этой фазы, показало, что при суммировании волн для всех траекторий мы получаем амплитуду вероятности того, что частица, начавшая путь в точке А, окажется в точке б Тогда квадрат этой амплитуды вероятности дает правильное значение вероятности того, что данная частица достигнет точки б Фаза, которую каждая отдельная траектория вносит в фейнмановскую сумму и, следовательно, в вероятность перемещения из точки а в точку б, может быть представлена стрелкой, имеющей фиксированную длину, но указывающей в любом направлении. Чтобы сложить две фазы, необходимо п р е д с т а в и т ь стрелку, обозначающую одну фазу, к концу стрелки, обозначающей другую фазу, и получить новую стрелку, обозначающую сумму. Чтобы добавить другие фазы, просто повторим это действие несколько раз. Обратите внимание, что когда фазы совпадают по направлению, стрелка, соответствующая их сумме, может оказаться довольно длинной. Но если они указывают в разных направлениях, то при сложении имеют тенденцию гасить друг друга, не оставив в результате от суммарной стрелки почти ничего. Чтобы рассчитать амплитуду вероятности того, что частица, начавшая движение в точке А, достигнет точки б, в соответствии с инструкциями Фейнмана, необходимо сложить фазы или стрелки, связанные с каждой траекторией, соединяющей точки А и б Таких траекторий бесконечное множество, что несколько усложняет математические вычисления. Но этот способ работает. Формулировка квантовой теории Фейнмана объясняет, почему частицы, такие как бакеболы и электроны, при прохождении через щели в преграде, образуют уже знакомую интерференционную картину. Теория Фейнмана особенно ясно показывает, как Ньютонова картина мира может быть получена из квантовой физики, которая кажется совершенно иной. Согласно теории Фейнмана, фазы, связанные с каждой траекторией, зависят от постоянной планка, Эта теория утверждает, что поскольку постоянная планка очень мала, при суммировании вклада от траекторий, близких друг к другу, фазы обычно сильно различаются, и поэтому их сумма стремится к нулю. Но эта теория также показывает, что существуют определенные пути, для которых фазы имеют тенденцию выстраиваться в линию, и поэтому такие траектории пользуются преимуществом, то есть их вклад в наблюдаемое поведение частицы больше. Оказывается, что для крупных объектов траектории, очень близкие к траектории предсказанной теории Ньютона, будут иметь сходные фазы и будут складываться, давая гораздо более весомый вклад в суммарное значение. Таким образом, единственный пункт назначения, вероятность которого существенно выше нуля, тот, который предсказан теорией Ньютона, его вероятность очень близка к единице. Поэтому крупные объекты движутся именно так, как предсказывает теория Ньютона. До сих пор мы обсуждали идеи Фейнмана в контексте эксперимента с двумя щелями. В этом эксперименте ученые обстреливали частицами преграду с двумя отверстиями и определяли положение частиц на экране, расположенном за преградой. В более широком смысле, вместо изучения одной частицы, теория Фейнмана позволяет предсказывать возможные результаты эксперимента для системы, которая может состоять из одной частицы, набора частиц или даже всей Вселенной. Между начальным состоянием системы и состоянием при последующем измерении ее свойства некоторым образом меняются. Физики называют это историей системы. Например, в эксперименте с двумя щелями историей частицы является ее траектория. Как и в этом эксперименте, вероятность наблюдать попадание частицы в любую заданную точку зависит от всех траекторий, по которым она может туда попасть. Фейнман показал, что для любой системы вероятность какого-либо наблюдаемого результата строится на основе всех возможных историй, траекторий, которые могли привести к этому результату. Поэтому его метод в квантовой физике называют суммированием по траекториям, историям или альтернативными историями. Классическая траектория между двумя точками представляет собой прямую линию. Фазы траекторий, близких к классической, имеют тенденцию усиливать друг друга, а ф а з а траекторий, проходящих далеко от классической, стремятся ослабить друг друга. Теперь, когда у нас сложилось представление о фейнмановском подходе к квантовой механике, пришло время изучить еще один важный ее принцип, который мы будем использовать в дальнейшем. Этот принцип заключается в том, что наблюдение за системой должно менять ее поведение. Можем ли мы, как в случае, когда заметили каплю горчицы на подбородке своего начальника, просто наблюдать, но не вмешиваться? Нет. Согласно квантовой физике, вы не можете просто наблюдать. То есть считается, что для проведения наблюдения вы должны взаимодействовать с наблюдаемым объектом. Например, чтобы увидеть объект в традиционном смысле, мы его освещаем. Разумеется, освещение тыквы мало на нее повлияет. Но если направить даже тусклый свет на крошечную квантовую частицу, то есть направить на нее фотоны, это произведет значительный эффект. Опыты показывают, что это изменяет результаты эксперимента именно так, как описывает квантовая механика. Предположим, что, как и раньше, мы посылаем поток частиц по направлению к преграде с двумя щелями и собираем данные о первом миллионе частиц, пролетевших сквозь отверстия. Если мы графически изобразим число частиц, достигших разных точек экрана, то получим уже ранее описанную интерференционную картину «Футбол с бакеболами». Когда ученые обстреливают молекулами-мечами преграду с двумя щелями, получающаяся картина отражает непривычные квантовые законы. А просуммировав фазы, связанные со всеми возможными траекториями от начальной точки А до точки регистрации б мы обнаружим, что рассчитанная нами вероятность попадания в разные точки согласуется с экспериментальными данными. Теперь предположим, что мы повторяем этот эксперимент, осветив щели так, что мы знаем промежуточную точку С, через которую пролетела частица. С – положение одной из щелей. Это называется информацией о конкретном пути, поскольку она говорит нам о том, как именно частица переместилась из точки А в точку Б, через щель 1 или через щель 2. Поскольку мы теперь знаем, через какую щель пролетела каждая частица, траектории в нашей сумме для этой частицы будут включать только пути, проходящие через щель 1 или только пути, проходящие через щель 2. В сумму не будут одновременно включаться и траектории, проходящие через щель 1, и траектории, проходящие через щель 2. Поскольку Фейнман объяснил появление интерференционной картины тем, что траектории, проходящие через первую щель, интерферируют с траекториями, проходящими через вторую щель, то если включить свет и попытаться определить, через какую из щелей пролетели частицы, исключая вторую возможность, интерференционная картина исчезнет. И действительно, Когда при проведении эксперимента включают свет, результаты меняются. Вместо рассмотренной интерференционной картины, которая отражает непривычные квантовые законы, получается совсем иная картина. Футбол через два проема. Когда футболист забивает мячи через проемы в стене, картина предсказуема. Более того, мы можем изменить условия эксперимента, используя очень слабый свет, чтобы не все частицы с ним взаимодействовали. В этом случае мы получим информацию о конкретном пути только для некоторого подмножества частиц. Если затем мы разграничим данные о попадании частиц в соответствии с тем, получили ли мы информацию о конкретном пути, мы обнаружим, что данные, относящиеся к подмножеству, для которого у нас нет информации о конкретном пути, образуют интерференционную картину, а данные, относящиеся к частицам, для которых мы получили информацию о конкретном пути, интерференционной картины не дадут. Эта идея имеет важные последствия для нашего понимания прошлого. В теории Ньютона предполагается, что прошлое существует как определенная последовательность событий. Если вы видите на полу осколки вазы, купленные вами в прошлом году в Италии, рядом с которыми в растерянности стоит ваш малыш, вы можете восстановить цепь событий, которые привели к этой неприятности. Маленькие пальчики разжимаются, ваза падает и разлетается на тысячи осколков. Действительно, если есть полная информация о настоящем, Законы Ньютона позволяют восстановить полную картину прошлого. Это согласуется с нашим интуитивным пониманием того, что, к сожалению или к счастью, у мира есть определенное прошлое. Возможно, не было никого, кто это прошлое наблюдал, но оно существует, и это так же несомненно, как если бы вы запечатлели его на серии фотоснимков. Но нельзя сказать, что квантовый б а к е б о л пролетел от источника к экрану по определенной траектории. Мы могли бы зафиксировать его положение посредством наблюдений, но между нашими наблюдениями он перемещается по всем траекториям. Квантовая физика говорит, что какими быть тщательными ни были наши наблюдения настоящего положения дел, ненаблюдаемое прошлое, как и будущее, не определено и существует только в виде спектра возможностей. Согласно квантовой механике, Вселенная не имеет единственного прошлого или единственной истории. Тот факт, что прошлое не имеет определенной формы, означает, что наблюдения системы в настоящем влияют на ее прошлое, Это довольно эффектно демонстрирует эксперимент, придуманный физиком Джоном Уиллером и получивший название «Эксперимент с отложенным выбором». В общих чертах этот эксперимент напоминает опыт с двумя щелями, в котором вам предоставляется возможность наблюдать траекторию частицы. Но в случае эксперимента с отложенным выбором вы откладываете принятие решения о том, наблюдать ли за траекторией, до последнего момента перед попаданием частицы на экран. В экспериментах с отложенным выбором Мы получаем данные, идентичные тем, которые мы регистрируем, когда выбираем получать или не получать сведения о конкретной траектории посредством наблюдения за щелями. Но в этом случае траектория каждой частицы, то есть ее прошлое, определяется значительно позже того момента, когда она проходит через щели и предположительно должна решить пролетать через одну щель, что не приведет к интерференции, или через обе щели, в результате чего образуется интерференционная картина. Уиллер рассмотрел даже космическую версию этого эксперимента, в которой в качестве частиц выступают фотоны, испущенные мощными квазарами, находящимися от нас на расстоянии миллиардов световых лет. Свет такого квазара может быть разделен на две траектории и сфокусирован по направлению к Земле в результате гравитационного линзирования, где в качестве линзы выступает галактика, расположенная между квазаром и наблюдателем. Современные технологии пока не позволяют провести такой эксперимент, Но если бы мы смогли собрать достаточно фотонов этого света, они должны были бы сформировать интерференционную картину. Однако если мы поместим устройство для измерения данных о том, по какой из траекторий пролетел фотон, на небольшом расстоянии перед фиксирующим экраном интерференционная картина исчезнет. Выбор двигаться по одной или по обеим траекториям был сделан миллиарды лет назад, до того, как образовалась Земля, а возможно и до образования нашего Солнца, и все же наши лабораторные наблюдения повлияют на этот выбор. В этой главе мы проиллюстрировали принципы квантовой механики на примере опыта с двумя щелями. Далее мы применим фейнмановскую формулировку квантовой механики к Вселенной в целом. Мы увидим, что, как и частица, Вселенная имеет не единственную историю, а все возможные, причем каждая с собственной вероятностью, а наше наблюдение ее текущего состояния влияют на ее прошлое и определяют ее истории, как наблюдение частиц влияют на прошлое этих частиц. Этот анализ покажет, как возникли законы природы в нашей Вселенной в результате Большого Взрыва. Но перед тем, как рассмотреть появление этих законов, мы немного поговорим о том, какие это законы, и обсудим некоторые связанные с ними загадки.